Милицейский газик, натруженно рыча, пробирался по заснеженным дорогам, иногда буксовал, оставляя за собой кривые глубокие борозды, из которых упруго поднимался примятый и надломленный шиповник. Снегу, особенно в низинах, наворотила чертову уйму. Время от времени машина останавливалась. Два человека в милицейских формах выходили покурить, напряженно посматривали по сторонам. Один из них был офицер, он был за старшего, а второй – Воропаев. Многие годы мечтавший раскрыть преступление века, Чурило Гордоныч дождался-таки своего звездного часа. Вот почему он согласился быть шофером, сам напросился в помощники. Офицер, затоптавший окурок, стал в бинокль смотреть. «Не видно», – вздыхая, сказал он, «где искать, как в воду». «Найдем!» – уверенно ответил Воропаев. «Не могут они так скоро уйти далеко». Пустотелая, за ночь выгоревшая луна призрачно стояла вдалеке над горами. Стылый снег голубоватой звездкой укрыл предгорье, игристо искрился на равнине. Далеко было видно. Деревенские дымки светлыми столбами уже подпирали небо там и тут. Народ просыпался. И природа проснулась уже. Следы лисицы были видны вдоль дороги, а под кустами краснотала заяц пробежал. Над березовой гривой показались черные птицы, переночевавшие где-то в голой роще, ободранной до последнего листика. Горта на горлане стая покружилась над поймой, где обычно приземлялись на кормежку. Но сегодня там была какая-то машина, люди... И поэтому воронье похороводило на одном месте и дальше направилось, хрипловато окаркивая округу. С белого пригорка люди заметили огонек в окне избушки, стоящей возле туманной реки. — Давай туда, Гордоныч, — приказал офицер. — Хоть погреемся, что ли? Вездеходная машина, раскаляясь мотором, кое-где ползла в натяг. Машина всем своим корпусом тряслась, как в лихорадке, и передние и задние мосты, добросовестно работая, всеми колесами вгрызались в целину, догрызались до мерзлой земли, черные шматки летели на снег. Медленно, упрямо, Газик черепахой выползал к намеченной цели. «Хороший агрегат», — восхищенно думал Воропаев, — «не то что мой несчастный мотоциклет». И все-таки машина обессилила в Березняке, взревела напоследок и заглохла, собравши возле горячей морды целую скирду сухого рассыпчатого снега, перемешанного с листьями. Воропаев проворно выскочил, достал лопату. Прежде чем копать, он машинально поглядел по сторонам. Окрестные деревья, не успевшие отлистопадить в тихой низине, Буря за ночь наголо побрила. То здесь, то там, на белоснежной целине проступали накрапы красного, багряного и желтого лиственного рванья. Ручей, заваленный снегами, неподалеку прямо сверлился. Голубоватый пар прозрачным трепетным кустом разрастался в ложбине, где мерцала промоина. Мрачный ворон сидел на сугробе, из которого торчали два длинных кривых сучка. Присмотревшись, Воропаев наморчил нос. Под снегом находилась рогатая туша. «Но ты чего?» – окликнул офицер. «Давай скорее!» «А вон, посмотрите!» Молодой лейтенант вышел из машины и, утопая почти по колено, пробрался к рогатому сугробу. «Да, дела!» «Вот погодка!» Задорно раскрасневшийся Воропаев, шуруя лопатой, сказал с придыханием, «С катагоном хоть вешайся! Такие потери, что мама родная!» «Скотина это ладно, это полбеды!» Закуривая, сказал офицер и поправил кобуру на поясе. «Инкассаторов жалко!» «А ты ведь знал, что у него есть карабин!» «И что, не мог найти?» «Да при чем тут карабин?» Воропаев, опираясь на черенок лопаты, разгорячно сплюнул. «Инкассаторов кто-то завалил из Макарова. Экспертиза-то уже была?» «Старшина!» — оборвал офицер. «Ты копай, копай!» — разговорился. «Их надо тепленькими брать, пока в постелях». «Копаю!» Воропаев снова свирепо сплюнул. «Только я не верю, что они инкассаторов могли порешить. Я уже давно Лалая знаю». «А пастух тут вообще теленок!» «Веришь или нет?» — снова оборвал офицер. «Об этом ты попур расскажешь на исповеди. А здесь... Короче, я уже сказал, этих скотов, скотогонов мы будем брать аккуратно. Мы их так возьмем, как будто ничего не знаем про инкассаторов. И ты, Гордоныч, только на подхвате, чтобы никакой самодеятельности».